Глава третья Очередные трое суток карцера на хлебе и воде – это не страшно. В детстве, помнится, была поговорка «Если вас трамвай задавит, вы сначала вскрикните раз задавит, два задавит, а потом привыкнете». Так и меня поначалу это напрягало куда предпочтительнее было получить розок, чем сидеть в заперти. Но после я приспособился, и одиночная камера стала как родной дом. Единственно напрягало параши, которую надсмотрщик, он же дворник, выносил раз в день. Как я уже говорил, с чтением у меня не задалось, поэтому спасаюсь рисованием. И к своим 17 годам поднаторел в этом настолько, что освоил стиль гиперреализма. Ничего сверхъестественного, как и говорили другие засланцы, с которыми я общался. Разве только добиться этого получилось лишь благодаря упорному труду. Это все же не одно и то же, что работать с большими массивами информации. К слову, в образовании дворян на рисование отводится куда больше времени, чем на ту же математику. Бог весть, с чем связан этот перекос. Помнится, я когда-то удивлялся тому, как Пушкин и Лермонтов хорошо рисовали умудрявшиеся делать иллюстрации к своим произведениям, да еще и перьями. Как оказалось, они попросту были лишены выбора. В моем случае практики было еще больше, так как в дополнение к учебной программе я был еще и завсегдатаем в школьном карцере. Теперь вот освоил гимназический. Ну, чисто рецидивист. Что поделать, не сиделось мне в стенах учебного заведения. В прежней жизни не любил учебу. В это и значительно опережал по познаниям своих одноклассников. Впрочем, сейчас я не рисовал, а чертил, для чего не нуждался ни в каких принадлежностях. Достаточно свинцового карандаша, бумаги и мякиша хлеба, чтобы стирать о грехи. Вот так у меня всё кучеряво, натренированный абсолютной памятью глазомер, плюс тело реципиента в режиме аватара давали просто исключительный результат». Признаться очень напрягало, что в славном 1763 году не существовало ударных составов для капсулей. По прошлой жизни мне было известно только название Гремучий ртуть», что как бы предполагало исходный материал, но на этом и все. Двоечник, как он есть. Правда, желание иметь нормальное оружие от этого меньше не становилось. И дело даже не в том, что я в родном мире прошел через четыре войны – причем три из них по собственной воле, и, можно сказать, из-за адреналиновой зависимости. Нравилось мне воевать, что тут еще сказать. Однако в этом мире умение драться и обладание хорошим оружием – это уже не вопрос желания, а необходимость, так как опасность могла подстерегать даже при поездке в соседнее поместье. Если в школе я убегал только для того, чтобы проводить время вне стен пансиона – И возиться с уличными ватагами мальчишек, то с переходом в гимназию ситуация изменилась. Я подвязался в добровольные и, что самое главное, бесплатные помощники одного оружейного мастера. С учетом того, что руки у меня не из задницы растут, а сам я мог кое-что подсказать, Сергей Андреевич только руки потирал. В свое время из меня получился неплохой слесарь широкого профиля – А когда работал на сахарном заводе, освоил и токарное дело, так как собственный токарь там отсутствовал. С развалом СССР многих специалистов было в пору записывать в Красную книгу. Плюсом к этому я изучил всю доступную местную литературу по механике. И если из прошлой жизни я хорошо запомнил только то, чем занимался практически, то тут вся информация словно записывалась на жесткий диск компьютера. Надо сказать, что оружейник Дудин оказался не чванлив и охочь до всяких новинок. Тем паче, если частично, расходы я брал на себя. Не от широкой и щедрой души, а с прицелом на будущее. Если честно, то пока без понятия, зачем мне это. Но посчитал, что иметь своего оружейника всегда полезно. Ну вот не было у меня конкретных планов, а добыть средства не составляло труда». В результате мастерская Сергея Андреевича обзавелась несколькими станками, и самое главное из них – это токарный, благодаря которому оружейные стволы теперь не ковались, а сверлились, и стан для выделки нарезов в стволах. Цены на штуцера остались прежними, а вот трудозатраты и сроки изготовления значительно уменьшились при увеличившихся объемах. Так как от кремня мне не уйти, я решил использовать колесцовый замок взводимый опускающимся посредством скобы клиновым затвором, который одновременно открывал крышку пороховой полки. А то с ударным замком приходится прибегать к различным ухищрениям, чтобы избежать травмы от разлетающихся крупинок не сгоревшего пороха. Ствол нарезной калибром в 4 линии, как на берданке. В качестве боеприпасов патроны по типу тех же охотничьих к дробовикам, но со шпилькой и затравочным отверстием. Трудился я над этой конструкцией уже не первый месяц, и на бумаге вроде бы получалось вполне себе прилично. Оставалось воплотить в металле и посмотреть на результат. Хотя... Положа руку на сердце, я очень сомневаюсь, что выйдет хуже местных образцов, которые точностью боя, мягко говоря, не блистали. «Здравствуйте, Александр Владиславович!» Поднявшись, приветствовал я вошедшего в камеру воспитателя. Так уж вышло, что мой переход в гимназию совпал с его переводом сюда же, и наше знакомство продолжилось. Не сказать, что данное обстоятельство его обрадовало, но не отказываться же от повышения из-за одного неуемного воспитанника. «Здравствуйте, Петр Анисимович. Я вижу, вы тут уже прямо как дома», – беря в руки один из листов с чертежом колесового замка, произнес Иванов. «Приходится приспосабливаться», – пожал я плечами. «Мне известно, что вы уже не первый год подвязаетесь в оружейной мастерской и находите удовольствие от работы за верстаком. Но не подозревал, что вы еще и изобретатель», слегка приподняв лист с чертежом, произнес он. «Балуюсь понемногу. А получится, что из этого или нет, пока непонятно». «Ну, тут я склонен верить в то, что вы преуспеете, так как весьма упорно и умеете добиваться своего». «Спасибо на добром слове». «Это всего лишь правда. А скажите-ка мне, Петр Анисимович, не устали ли вы от карцера?» «В этих облезлых, а зимой еще и промозглых стенах есть свое очарование, Александр Владиславович», улыбнувшись, заверил я. «А вот я уже устал вас сюда определять. В изучении учебной программы равных вам нет, это я уже давно признал. Но дисциплина...» Он покачал головой. «Каюсь?» – понурил голову я. или «Ну вот какой пример вы подаете младшеклассникам? Вы ведь для них герой!» «Ну так расскажите им, что я поскребыш, и терять мне нечего. Хуже уже не будет. Что я делаю ставку не на дар, а на свои познания в области механики. Я вообще не понимаю, от отчего за прошедшие 9 лет вы так и не махнули на меня рукой». «Вы не единственный поскребыш в Воронеже». «Возможно, но наша участь уже предопределена. Сразу по выпуску из гимназии служба в Измайловском полку одаренных. Учить нас в университете или корпусе бессмысленно, ибо выше второго ранга нам не подняться, хоть на пупе извернись». «И это значит, что можно махнуть рукой на устав гимназии?» «Да я уже давно махнул бы, потому что ничего полезного тут почерпнусь не смогу». Отпустили бы вы меня с Богом, а там явлюсь в положенный срок, чтобы пройти инициацию. Проведете все лотком, да и отправите в полк. Махнуть рукой на императорский указ об обязательном образовании дворян? Вы, конечно, молоды, Петр Анисимович, но вам все же следовало бы думать наперед, прежде чем что-то говорить. Вот так всегда, когда нет разумных доводов, начинают цепляться к словам и вкладывать в них такой смысл – о чем даже мысли не было. Поэтому я предпочел молча выслушать очередную нотацию на тему недопустимости подобного поведения, не то заработаю еще пару-тройку суток карцера. Не сказать, что так уж смертельно, но это все же ограничивает мою свободу. На этот раз нотация не продлилась слишком долго. Я замер и истуканом, вперев взгляд в противоположную стену, И в какой-то момент Иванов понял, что я даже не стараюсь вслушиваться в его слова. «Да, похоже, я зря сотрясаю воздух», – наконец произнес воспитатель. «Я так понимаю, что мое пребывание в карцере подошло к концу? Или вы пришли сюда, чтобы лично продлить срок?» – уточнил я. «Наказание за свою провинность вы отбыли. Держать вас сверх меры я не имею права. А посему до следующего раза, Пётр Анисимович...» Ну что сказать, мы оба были заложниками императорского указа об обязательном образовании дворянского сословия. Меня не имели права выгнать из гимназии, и окончить ее экстерном я также не мог. В день 18-летия гимназистам предстояло пройти инициацию под присмотром учителей. Привлекать к ответу родителей за нарушение дисциплины их чада было дело, вызывали... Матушка высказала мне свое неудовольствие и попросила начальника гимназии не делать мне скидок. Я держал ответ за свои воли, причем весьма жесткий. Карцер, это вам не баран чихнул. Тут ведь и здоровье оставить можно, а потом на лекаре разоришься. Таил ли я обиду на матушку? Вот уж нет. Она имела со мной откровенный разговор и заверила, что достаточно одного моего слова от предвзятости учителей. И она камня на камне не оставит от школы. А когда перешел в гимназию, то грозилось разобрать и ее. И я ей верил. Она может. Вроде бы и обычный капитан посадского войска с невысоким пятым рангом, но имеет заслуги и значится на особом счету. Выбравшись из подвала, я подмигнул дворнику Кузьмичу и, замерев под солнечными лучами, с наслаждением потянулся, сжимая в руке папку с листами. Красота-то какая! За зиму успел соскучиться по настоящему теплу, а тут еще и карцер с его ночной жизнью. Морозы и распутятся уже позади, но по-настоящему тепло только на солнце. Стоит зайти в тень, как тут же ощущается стылость, идущая от земли и стен. «Петя!» Ко мне подбежала сестра и ходу повисла на шее, звонко чмокнув в щеку. Мальчики и девочки обучаются в смешанных классах, Чего в известной мне истории не было и близко. Разве только проживают в разных корпусах, да еще и отделенных друг от друга высоким забором. Но сейчас утро. Гимназисты готовятся к новому учебно-трудовому дню, а потому ворота пансионов открыты и доступ на общую территорию свободный. Особенности этого мира, где многое завязано на силу удара, У простецов царит безоговорочный патриархат. А вот у дворян все неоднозначно. На законодательном уровне главой семьи считался тот, у кого выше ранг. В нашей семье у отца только четвертый. А потому для всех глава семьи матушка. Но это лишь на людях. А так слово батюшки закон. Было дело, я как-то брякнул ему батя. Так он лично отходил меня кожаным ремнем пониже спины. Больше я подобные эксперименты не повторял. Лиза... «Ты что прыгаешь, как маленькая? Выпускница же как-никак!» Воровато чмокнув сестру в ответ, расцепил я ее руки у себя на шее. «Ой, ладно, можно подумать. Пусть завидуют молча». «Да на учеников плевать. Гляди, как бы матроны ваши не приметили и не наказали за неподобающее поведение». «Елизавета Анисимовна, я бы советовал вам прислушаться к словам вашего брата». Послышался сзади голос Иванова, поднявшегося из подвала следом за мной. «Здравствуйте, Александр Владиславович!» Тут же отстранилась и потупила взор Лиза. «Здравствуйте, барышня!» – поздоровался он и прошел мимо нас. «Петя, что скажу? Меня Ганя Лена в воскресенье пригласила на день рождения!» С нескрываемым восторгом произнесла Лиза. «Вообще-то, подавляющее большинство подданных российской короны даже не помнят точную дату рождения». Зато все непременно отмечают именины, почитая святого, в честь которого было дано имя. Но дворяне непременно отмечают 18-летие, так как именно в этот день проходит инициация. Масштабы торжества зависят от силы свечения, плетения и стихий, по которому можно предположить, насколько сильный одаренный явился в этот мир. Ганины, похоже, не сомневаются в своих генах и решили закатить пир горой. Как показывает статистика, они имеют все основания полагать, что Елена Гордеевна станет достаточно сильной одаренной. И то, что она первый ребенок, ей только в плюс. «Лиза, не вязалась бы ты с боярышней? Не твоего поля ягода. Мало что мы из посадских дворян, так еще и дар у нас изначально слабый. А ты третий ребенок. Матушку тебе не переплюнуть, хорошо хоть в ровень выйдешь». «Лена не такая». Обиженно стрельнула в меня взглядом сестра. «Сейчас не такая, после станет такой». «Петя, ну вот зачем ты так? Думаешь, что если на тебя косится...» «Лиза, а вот это вообще тут ни при чем. Я на своем даре уже давно поставил крест, поэтому рассчитываю не на силу. И тебе советую, будь собой. Не засматривайся на тех, кто тебя никогда не примет ровней». «Ты здоров?» Вскинув головку, поинтересовалась она. «Здоров!» – со вздохом ответил я. «Вот и слава богу. Пойду готовиться к занятиям». Она резко обернулась, взметнула юбку мундирного платья и унеслась прочь. «Вот же ягоза. Потом ведь сама плакать будет». «Ладно, пусть набивают шишки. Это только гении способны учиться на чужих ошибках. Остальные все больше на собственном горьком опыте». «И да, не смотри, что мне суммарно 67 лет». Я тоже порой такие коленца выделываю, что хоть стой, хоть падай. Ага, с учетом возраста я далеко не гений. Миновав гимназический двор, я вошел в распахнутые ворота внутреннего дворика мужского корпуса. Пока пересекал его, попутно здоровался со встречными гимназистами. Конечно, среди них хватает тех, кто относится ко мне предвзято из-за заведомой никчемности моего дара. Но, во-первых, подавляющее большинство дворян не могут похвастаться большими достижениями на этом поприще, а дети зачастую идут по стопам своих родителей. И во-вторых, искра дара есть в каждом из нас, это установленный факт. Но сейчас мы все самые обычные люди и можем рассчитывать лишь на собственные силы. Я поднялся по лестнице на четвертый этаж, где проживал наш класс. И едва оказавшись в коридоре, увидел боярича Ворохова, нависшего над Смирновым, поместье родителей которого находится по соседству с нашим. Иван постоянно зачитывается приключенческими романами, неизменно ассоциируя себя с их героями, но по факту редкостный трус. Пару раз я пытался заставить этого хлюпика заниматься спортом и учил драться, что могло бы повысить его самооценку и вселить уверенность в себе. Однако не преуспел в этом. Ванька очень быстро сбегал от меня. Ну а я не готов тащить, тянуть и толкать в светлое будущее. «Сударь, вас никто не неволил. Вы сами просили меня продать вам стелет, обязавшись выплатить его стоимость», разведя руками, довольно нагло произнес боярич Ворохов. Глеб в свои 17 лет уже здоровый верзила, но вскоре обещает и вовсе вымахать в косу и сажень в плечах. Во всяком случае, он весь в отца, а тот настоящий богатырь. С ним все время ошиваются четверо подпевал, и эта пятерка держит в кулаке весь наш класс. Исключением являюсь только я. Мы просто делаем вид, что не замечаем друг друга. У меня еще со школьной скамьи сложилась определенная репутация. Пока не пришла пора почувствовать силу, приходится рассчитывать лишь на свои силы и ловкость. А тут я могу удивить и не таких здоровяков. Даже инициация не больно-то изменит этот расклад. Но уже в течение первого года я превращусь в аутсайдера. «Да, но я не думал, что окажусь столь стеснен в средствах», возразил Смирнов. «Да, похоже соседу втюхали клинок, и вот теперь настал час расплаты. Того и глядя еще и на счетчик поставят. Это насколько же нужно головой заболеть, чтобы вязаться с Вороховым и компанией». «Неужели несколько лет недостаточно, чтобы понять, кем является Боярич?» «Здравствуйте, господа», – не смог я пройти мимо. «Чем-то можем быть полезны», – полуобернулся ко мне Ворохов. «Просто хотел уточнить, о каком стилете идет речь». «Вас это не касается, сударь», – достаточно вежливо, но с нажимом произнес Боярич. «Конечно же касается, мы с Иваном с знакомы и являемся соседями». «Ваня, что за клинок?» «Пётр, права, начал было Смирнов. Покажи, — оборвал его я». Парень расстегнул пуговицы кафтана на уровне пояса и извлек из-под полы стилет в ножнах. Нарядная вещица, ножны, рукоять и крестообразная гарда, украшенная цветным стеклом, но чисто самоцветы. Я извлек клинок из ножен, осмотрел сталь, попробовал на изгиб, после чего глянул на Ивана. И сколько? Послушайте, сударь», — снова начал было ворохов. Во сколько вы оценились ее вещицу? Переадресовал я вопрос Бояричу. Это касается только нас. Я уже сказал, что это не так. И потом, разве я не могу прийти на помощь моему соседу в затруднительной ситуации? Я остановил дернувшегося было Ивана, положив ладонь ему на грудь. 5 рублей, слегка задрав подвородок, наконец ответил Глеб. «За это?» – искренне удивился я. «Иван, сколько ты ему уже отдал?» «Ваня, в перехлёст твою в колено, отвечай!» «Рубль 50, со вздохом ответил Смирнов. «Да, ты уже переплатил, дружище. Глеб Егорович, позвольте вернуть вам вашу вещицу, выплаченное же вам, прошу считать, неустойкой». «Я не принимаю возврат». «Конечно, принимаешь». Теперь уже наплевав на вежливость, произнес я. Сунул клинок в ножных за полу его кафтана и, слегка оттолкнув, освободил нам с Иваном дорогу. Понимая, что тот проявит нерешительность, я ухватил соседа за плечо и увлек за собой. Боярич даже не пытался нас остановить. То ли дело в сновавших по коридору гимназистах и возможности появления учителей-воспитателей и – То ли в том, что он был один, а за мной закрепилась определенная репутация. Не суть важно. Не стал лезть в бутылку, вот и ладно. Мне обратно в карцер как-то не хочется. Мало ли, что я там завсегдатый. Это вовсе не означает, что я получаю удовольствие от нахождения в камере».